только когда собралась достать пакет молока. Нахмурившись, Маша отцепила магнитик в виде розового зайчика, еще один подарок Зои. Таким способом передавать друг другу записки никто в семье пользоваться не привык, и в обычное время зайчик служил сомнительным украшением передней панели холодильника. Маша считала, что девушка, которая одевается с таким вкусом и шиком, как Зоя, Могла бы выбрать нечто более эстетичное, и полагала, что грошовый пластиковый зайчик был подарен исключительно из скупости. Она давно уже поняла, что деньги будущая родственница привыкла тратить только на себя. Значит, возвращался и опять ушел. Конверт не был запечатан, и, едва взяв его в руки, Маша уже поняла, что находится внутри. Сквозь тонкую бумагу она нащупала чесненный плотный картон открытки, а ее большой формат позволял предположить, что это приглашение на свадьбу. Прикусив верхнюю губу, девушка развернула открытку и бегло просмотрела строчки, напечатанные золотыми буквами с кудрявыми росчерками. «Открытка!» Была адресована лично ей, имя вписано от руки почерком Зои. Девушка решительно разорвала открытку пополам, а потом, внезапно выйдя из себя еще раз и еще, пока послание не превратилось в груду мелких клочев. Какая наглость! Как они посмели! Она торопливо набрала номер мобильного телефона Андрея и, услышав ответ, Резко оборвала брата. — Нет! Я с тобой не буду говорить. Отец рядом? Дай мне его. — Начинается, — услышала она приглушенный голос Андрея, а затем, спустя секунд десять, виноватый отклик отца. — Дама шутка. Мы возвращались, но тебя не было, так что меня опять уговорили уехать. Тут столько хлопот перед свадьбой. Оказывается, любая помощь пригодится. Если бы меня раньше подключили, я бы им кучу денег сэкономил на одном убранстве зала. Уж в мебели-то я разбираюсь. — Папа! — Какая мебель! — упавшим голосом протянула девушка. — о чем ты? ты? Ты же сам возмущался, что свадьба в субботу. — Что случилось? — Машенька, на все надо смотреть своими глазами. Теперь он говорил несколько уязвленно, ему явно не понравились прозвучавшие прёки. «Когда ты об этом говорила, получалось одно. Когда я сам посмотрел, совсем другое. Ребята в самом деле очень сильно потратились, свадьба будет шикарная, такой ни у меня, ни у кого из нашей родни не было, это точно?» Такое бывает раз в жизни. И что им теперь, все отменить? — Значит, ты пойдешь, — уточнила Маша, чувствуя, как сильный спазм перехватывает ей горло дочка. — Ну, не надо становиться в такую позу. Это не по-взрослому. А ты мне показалась такой умной, зрелой, ведь... В жизни все всегда рядом — свадьбы, похороны, Не дослушав, Маша дала отбой и спрятала телефон обратно в сумку. В рту появилась желчная горечь. Дыхание по-прежнему перехватывало, но глаза оставались сухими. К своему удивлению Маша поняла, что ей совсем не хочется плакать. То, что отец внезапно принял сторону сына и будущей невестки, почти ее не задело. Что-то в этом роде она и ждала, осознавая, что победа всегда на стороне более хитрого, изворотливого и внешне приветливого соперника. Жгучим оскорблением оставалось то, что ей посмели оставить приглашение на свадьбу, но девушка тут же решила, что разделалась с этим вопросом раз и навсегда. «Больше они не посмеют сунуться. Я все сказала». «Значит, они все еще надеялись меня уломать. Ничего, Обойдутся без моего присутствия. Зато у Андрея будет отец, как полагается, всякому приличному жениху».